Шея затекла. Юдгар чувствовал, что еще минута, и голова у него просто отвалится. Он уже готов был попросить Бекаелку сесть рядом в кресло, когда она неожиданно опустилась напротив него прямо на пол. «А тебе не кажется, что если вдруг колонии откажутся от этого несправедливого бартера и предпочтут медленный прогресс собственными силами, то вы здесь...» Она ввела рукой зал, точно это был центр Лордаваны. «Просто сдохните с голода». Империи, вроде вашей, всегда внушают своим колониям мысль, что без постоянного покровительства те никак не выживут. Но не кажется ли тебе, что это слишком претенциозное и в то же время зыбкое утверждение? А вот вам без сырья с колоний придется несладко. Федеральное правительство это отлично понимает. И Сулина... Один из примеров того, что может произойти с колонией, которая пожелала получить независимость. «Ложь!» Ютгар дернул головой. Сулину разгромили только потому, что на нее высадились республиканцы. Он старался говорить сдержанно, и все же в его словах сквозило негодование. «В конце концов, кто она такая? И какое она имеет право судить о том, чего не знает?» Они затевали военный переворот. и готовили вторжение на территорию Федерации, и они же потом и сожгли планету со всем населением, когда поняли, что не смогут отстоять и удержать ее за собой. А ты когда-нибудь спрашивал Сотникова, почему он после этой бойни подал в отставку? Амсади вопрошающе вскинул брови. Тебе когда-нибудь вообще приходило в голову, что сразу после этого сражения все его участники как-то подозрительно быстро рассосались в неизвестных направлениях? Их всех быстренько списали за ненадобностью. Присвоили им звание героев и заткнули рот с приличными пенсиями. Не всем, конечно, а тем, у кого был вес в армии, кто мог открыть рот и рассказать истинное положение дел. Те же, у кого язык не дружил с мозгами, вдруг стали один за другим попадать в катастрофы. Кое-кто отправлялся на новые колонии и больше оттуда никогда не возвращался. Некоторые просто пропали. Ютгар скептически поджал губы. И что все это может означать? То, что у федералов тоже рыльце в пушку. Откуда ты все это можешь знать? А ты полагаешь, что мы в своем ордене занимаемся только ежедневными тренировками? Красноречивый излом черных тонких бровей показался ему сейчас чересчур наигранным. Нашему ордену принадлежат почти все высшие касты. И среди них есть специалисты, которые не просто знают историю Федерации. Они анализируют ее, рассчитывают возможные варианты развития событий. Сулина была предсказана нами еще тогда, когда на политической арене появился этот выскочка – Майтари. Да, вероятно, он был авантюристом и не слишком-то утруждал себя анализом своих возможностей, но он хорошо знал, чего хочет, а чего нет. Он хотел стать главой планетарного правительства Сулины. Он хотел власти. И для этого ему требовалась независимость колонии. Отсюда и сотрудничество с республиканцами. Но можешь мне поверить, высадки войск республиканцев там не было. Федералы просто подавили зарождающийся бунт, не желая создавать прецедент. Если бы только Сулина обрела независимость, то это бы послужило хорошим примером для всех остальных. Ни, ни Лордавана, ни Новодва не были готовы к таким потерям. Лот республиканцев во главе подоспел уже потом, откликнувшись на зов Майтани, когда карательная акция федералов под руководством адмирала Евкатраса находилась в самом разгаре. Естественно, завязалось сражение, силы были примерно равны. Но удача улыбнулась федералам, и республиканцы понесли большие потери, и вынуждены были отступить. А просто так волки никогда не отступают. Именно об этом я и говорил, что виноваты республиканцы. Не совсем так. Прежде чем пойти на крайние меры, республиканцы выставили ультиматум. Или федералы уходят, оставляя планету им, или они ее сжигают. Но адмирал Эвкатрас решил, что волки блефуют. Оружие такой разрушительной силы еще не было известно. В результате республиканцы провели показательные испытания нового класса оружия. Планета, послужившая причиной раздора, подверглась обработке планетарными бомбами, и всякая жизнь на ней перестала существовать. А потом за дело взялись Ашуа. Уже они-то знают, на какие кнопки нажать, чтобы добиться своего. И быстренько помирили враждующие стороны, пока не развязалась глобальная война. Прожженные торгаши не были в тот момент в ней заинтересованы. Юдгар задумался. Опять Шуа. Проклятие. Эта раса, как ни крути, взяла на себя слишком большие полномочия. Они суются всюду и ко всему получают доступ. И даже здесь, на Алгисте. Не обошлось без них. В конечном итоге они просто приберут всю галактику с ее федерацией к рукам. Заставят всех плясать по собственную дудку. И им для этого даже не придется создавать собственную империю. «Собрался». Ютгар вздрогнул и обернулся, увидев в дверях хмурое лицо Амсади. «Кажется, да». Он ждал, что она одобрительно похлопает его по плечу и скажет, что у него все получится, особенно теперь, когда ему впервые в жизни придется выполнять миссию самостоятельно, без посторонней помощи. «Но нет, ни слова, лишь легкий кивок, деловитый и сухой». Юдгар вздохнул. Эта женщина оставалась для него полнейшей загадкой. То она вела себя так, словно собиралась затащить его в постель. То вдруг срывалась на грубость или полнейшую холодность. То в ее взгляде читалась нежность, то раздражение и презрение. А сейчас она была деловита и равнодушна, словно заранее выбросила его из своей памяти. И если кто-нибудь через два часа спросит ее о нем, она, наверное, недоуменно поинтересуется. «А кто это такой?» Пора. До точки выброса осталось двадцать минут. Он подхватил сумку, и они вместе зашагали по коридору корабля к техническому отсеку, где хранился бонус. Шли молча. Ютгер надеялся, что она начнет расспрашивать его о настроении. Ничего подобного. Ну и ладно. В конце концов, он никогда не горел особой страстью заиметь себе в любовнице двухметровую великаншу. Интересно, как бы он себе представил секс с этой Матроной? Юдгар украдкой покосился на впечатляющую форму Амсади, которая широким шагом шествовала чуть впереди. Нет, все. Надо выкинуть ее из головы. Сейчас лучше думать о той миссии, которую на него возложили. При одной мысли об этом Юдгар почувствовал, как сердце начинает выпрыгивать из груди. И позорно захотелось в туалет. Он боялся этой миссии. Одно дело, когда ведешь бой один на один с другим истребителем, Ты имеешь представление об его технических характеристиках и приблизительно знаешь, чего ждать от вражеского пилота. И все решает только опыт, сообразительность и реакция. А еще неординарность поведения. Но если ты новичок, то твой шанс выжить равняется один на миллион. Совсем другое дело дракон. Что он знает о драконах вообще? Юдгар постарался разобраться в той информации, которую накопал в базе данных лордованы. Одна Галиматья, древние легенды, какие-то отрывочные сведения и больше ничего. Мифическое существо, которое, как утверждали сказания древних, нельзя уничтожить. И что же ему остается делать? Сражаться с этим драконом? Дракон убит. Да здравствуй, дракон! Реальных свидетельств о его существовании нет вообще. Его никто никогда не видел. И все же существовали ящеры, которых претенциозно называли драконами. И все. Легенды Старой Земли не в счет. Если судить по ним, дракон – самое могущественное существо в природе. Ему подчиняются стихии огня и воздуха. Он способен летать. Он владеет магией. Ютгар неожиданно криво усмехнулся. Он тоже умеет летать на своем истребителе. Его запас бортовых боеголовок может развести пару районов такого огромного мегаполиса, как и А что касается магии, разве бортовой скин не чудо? Правда, чудо техники, но от этого он не становится менее ценным. Так что, если разобраться, с такой боевой техникой как у него, ему не страшен никакой дракон. Одно плохо. Не дали освоиться, привыкнуть к машине. Четыре часа на космическом полигоне пролетели как одно мгновение. Он не успевал считать сбитые цели. А уж как он попортил нервы мира и Тхазии, злорадно улыбнулся. Когда он закрывал за собой люк пилотской кабины, бикоэлка стояла на посадочной площадке и нервно покусывала губы. И когда он вырвался на свободу в открытый космос, скользя по магнитному коридору стартового колодца, то дал разгуляться собственному воображению. На форсаже закладывал такие умопомрачительные виражи, что аж у самого дух захватывало. Пару раз прошелся всего в метре над силовым куполом орбитальной станции, а потом нырнул между причаливающим грузовозом и колодцем, едва не доведя несчастного пилота до инфаркта. Машина слушалась идеально, и иногда даже возникало ложное ощущение полного взаимослияния. Ложное, потому что, как бы Ютгар не был близок к эскину, но делать его частью собственного сознания все же побаивался. Реакция и эффективность в режиме погружения возрастает на порядок. Вот только при потере машины человек погибал. Тело не может жить без разума, а разум может сгореть с бортовым эскином при повреждении. Так что пока летные данные истребителя его устраивали и без погружений. Он даже улыбнулся, вспомнив, как кромсал и разносил в пыль цели на полигоне. Ну что ж, вероятно, Сотников не так уж был далек от истины, когда рекомендовал его скромную персону Мира. У двери, ведущей в шлюзовой ангар, Амсади повернулся к нему и мягко прикоснулся к плечу ладонью. «Удачи тебе, щенок. Освободи его. И когда Атхази инициирует тебя...» Ты станешь первым чужаком, от которого я рожу ребенка. От неожиданности Юдгар опешил, но дверь уже отъехала, и Амсаде бесцеремонно толкнула его в спину. Он обернулся и в быстро сужающуюся щель увидел лишь удаляющуюся спину Бекаэлки. Юдгар судорожно сглотнул и облизнул в раз в пересохшие губы. Ничего себе объяснение в любви. Эти наемницы не слишком заботятся о форме выражения собственных чувств и намерений. Он что им, племенной бык-производитель? А его согласии кто-нибудь будет спрашивать? Да ну ее в задницу, эту амсаде. Сейчас у него есть дела и поважнее. Ютгар повернулся к истребителю, который, как в колыбели, покоился на полу в подвижных креплениях. С нежностью окинул взглядом плавные обводы поступившего в его распоряжение чудо техники. Изящное двенадцатиметровое судно с узкими треугольными крыльями тесно прижавшимися к корпусу, словно плавники морского левиафана. Черт возьми, сколько красоты и мощи лишь в одном облике. Тактика, технические характеристики автоматически поступали на виртуалку Лоцмана, хотя он и так уже успел их выучить наизусть. Размах крыла, длина, высота судна, марка и мощность двигателей, масса и боевая нагрузка. Безусловно, подумал Ютгард. Истребители – короли аэрокосмических сил и воздушной авиации. Рассказы о подвигах истребителей из истории превращаются в легенду. Без них не обходится ни один военный конфликт. Совершенствование истребителей всегда шло по пути улучшения их основных боевых свойств – скорость и маневренность. Современные аэрокосмические истребители являлись реактивными сверхзвуковыми всепогодными ракетоносцами. Они способны уничтожать противника в атмосфере и космическом пространстве с больших дальностей при отсутствии визуальной видимости или вести в ближний маневренный бой с применением как лазерного, так и ракетного вооружения. Ну ладно, ладно, хватит смаковать. По откидному трапу, расположенному в нише передней стойки аварийного шасси, которое использовалось, когда отказывали антигравитационные поля, он проник на борт, внимательно осмотрел кабину, Кинул сумку в багажный ящик слева от пилотского ложемента и привычным движением пробежал пальцами по пульту управления. С удовольствием ощутил охватившую его уверенность. Техника всегда слушалась его с безукоризненной точностью, даже в самых непредвиденных ситуациях. Она не спорила с ним, не обижалась на него. Иногда Ютгуру даже начинало казаться, что к машинам и компьютерам он испытывает куда больше симпатии, нежели к живым людям. С его точки зрения, любой прибор, пусть даже самый примитивный, вроде термометра, всегда отличался своего рода совершенством. И если он не срабатывал или врал, то виноваты в этом были люди, которые как раз таким совершенством не отличались. По мнению Ютгара, они вообще состояли из одних недостатков – маленьких и больших, терпимых и невыносимых. С людьми ему всегда было тяжело, с самого детства. Наверное, поэтому ему доставляло удовольствие общение с техникой. Юнгер опустился в ложемент. Податливый материал мгновенно принял форму его тела. Потек по бокам, на грудь. Ощущение было настолько непривычным, что, как и в первый раз, ему неожиданно захотелось высвободиться из этих цепких объятий. «Было в этом нечто странное. Точно тебя заглатывает живьем аморфная масса, готовая переварить твою плоть и выплюнуть кости». Через три секунды процесс завершился. Теперь наружу торчали только руки и голова. Ложемент новейшей разработки, позволявший сохранить жизнь пилота даже в том случае, когда истребитель разбивался и силовой кокон не выдерживал нагрузки. Юдгар мысленно отдал приказ. Из-за спинки ложемента тут же опустился навигационный шлем. Изолирующая мембрана легко легла на голову, мгновенно прирастая к коже. Она являлась отличным проводником, создавая полную взаимосвязь между сознанием человека и эскином, минуя лоцман. Еще одно новшество. «Бортовой скин БК-193657. Класса штурман. Приветствую тебя, Юдгар Аноби!» Тут же прозвучало сообщение по внутренней связи. «Какие будут приказы?» «Включи систему в рабочий режим». «Панель управления ожила». Заработали многочисленные датчики. Некоторое время у Эскина ушло на тестирование всех систем корабля. На виртуалке замелькали данные. Больше для проформы. Если уж честно, ни один человек, даже с самыми шустрыми мозгами, не успел бы воспринять и проанализировать информацию в таком ускоренном режиме. Но порядок есть порядок. Когда немыслимое мельтешение цифр и картинок закончилось, в верхнем правом углу осталась лишь самая необходимая информация. Касающиеся непосредственно пилотирования машины. Машина к работе готова. Наконец отрапортовал и скин. Закрыть люк, включить антигравы. Вывести бонус на стартовую позицию. Истребитель медленно всплыл над лапами захвата, плавно покачиваясь в антигравитационных полях. Включить двигатели. Юдгар положил правую руку на рукоять управления. Ладонь с пальцами утонула в пластике. входя в полное соприкосновение. Ощущение становилось привычным. Левая рука легла на контролер мощности двигателя. Пятерня вошла в углубление, охватив полусферу. Послышался мерный приглушенный гул. Корпус машины мелко завибрировал. — Открывает шлюз, — сообщил капитан по внутренней связи. — Всего хорошего, парень. Шестилепестковая диафрагма технического шлюза плавно разошлась. В круглом проеме открылась картина звездного неба с незнакомой конфигурацией созвездий. В этой части галактики Ютгару пока бывать не доводилось. Черная пустота стремительно рванулась навстречу, пронзая сознание миллиардами колючих блесток. Перегрузка ударила в тело, инстинктивно напрягая мышцы. Чтобы сориентироваться в пространстве, а больше просто ради удовольствия, Ютгар сделал вираж – Облетев доставивший его в систему корабль Бикаэла на юркой и кроханной по сравнению с ним машине. И только потом направился к голубовато-зеленой планете, яркий диск которой занимал половину обзорного экрана.